Глава 20. Воины попятились, сохраняя ряд, и вскоре в розовом саду не осталось никого, кроме нас пятерых. Все сохраняли молчание, и было слышно, как заливисто в кронах деревьев поют птахи. Сверху раздавался тонкий звук, похожий на колокольчик, и, глянув на вершину скалы, я заметила привязанную к ветке конструкцию, напоминающую китайскую музыку ветра. Звучало довольно приятно на слух, но почему-то показалось зловещим предзнаменованием. Я внимательно следила за мужчинами, которые с виду смотрели спокойными и задумчивыми, вот только это была видимость. Воздух настолько наэлектризовался, что даже дышалось с трудом. «Надеюсь, дорога не утомила ваше огнейшество», — нарушил тишину Йонсук. «Генерал Драконов, должно быть, забыл, что мужчина в седле отдыхает», — процедил Эврин II. «Сказывается долгий отпуск. Ради вашего блага я позаботился об этом». Он подал знак молодому магу, который тут же вынул из рукава свиток. Протянул его Йон суку, но тот и бровью не повел, будто не видел указа. «Приятно знать, как повелитель заботится о своих войнах, усмехнулся он. И, взмахнув рукавами, завел руки за спину. Обычный жест, такой привычный, но при этом вдруг поднялся порыв ветра, и указ вылетел из руки мага. Душань сделал шаг, чтобы поймать свиток, но Юн сук загадочным образом синхронно двинулся вместе с ним, не переступая ногами, и закрыл дорогу. Кажется, вы что-то уронили, прищурился он. Что вы, генерал? Голос душаня прозвучал едва ли не по-детски. Такой звонкий невинный, но это была лишь маска. Такие, как я, ничего не роняют, разве что иногда бросают. Вот так. Он поднялся в воздух и мигом перелетел через генерала, чтобы забрать свиток, лежащий на траве. Но Янсук обернулся, выставив ногу, чиркнул носком сапога по земле, и указ порывом воздуха унесло еще дальше. «Ты отказываешься выполнять мою волю?» громыхнул Эврин, и Елинь испуганно вжалась в меня. «Смерти ищешь!» «Со смертью мы хорошие друзья», — возразил генерал. «Она всегда рядом со мной, поэтому ее искать не нужно». «Дерзкий мальчишка!» — выдохнул душа, и это было странно, ведь на вид он сам больше походил на щуплого подростка. «Как ты смеешь бросать нам вызов?» «Вы недавно заявили, что бросать — это ваша привилегия», — с издевкой парировал Йонсук. «Почему он непочтительно разговаривает с его огнейшеством?» — крупно дрожала Елинь. «Нас всех ждет ужасная смерть». с осадила ее с интересом, прислушиваясь к словесной перепалке и отмечая ужасающие, сильные, но тщательно замаскированные удары, и добавила громче. «Подай мне лук и стрелы». Мужчины удивленно повернулись ко мне, будто только что заметили присутствие женщины. Эврин разглядывал меня, будто диковинную гусеницу. Душань закатил глаза и коротко хохотнул. а он сук нахмурился, едва заметно кивнув. Мол, что, дорогая неугомонная женушка, задумала. Быстрее! прикрикнула я на растерявшуюся служанку, и то бросилась выполнять приказ. А я примило улыбнулась мужчинам и указала на музыку ветра. Хочу это! Я достану! Хором произнесли они и взвелись в воздух, как один. Все трое владели магией в совершенстве. И даже огромный широкоплечий Эврин, который был выше меня на две головы, легко отталкивался от веточек и даже листьев, взмывая в небо. Я на минуту залюбовалась смертельным боевым танго втроем, которое маги устроили в сражении за колокольчики. «Вот же не задача моргнув, пробормотала я. «Отвлечь их хотела. Чтобы не спорили, собиралась продемонстрировать свои навыки и сбить музыку ветра». «А получилось, что только дала повод к драке. И как теперь помочь генералу справиться с двумя врагами?» «Я принесла!» — закричала Елинь, подбегая ко мне. И в этот момент Йон Сук глянул на меня, будто предупреждая, чтобы не вздумала помогать. Но молодой маг воспользовался тем, что генерал отвлекся, и ударил его в спину магией. Я вскрикнула и прижала ладони к губам, но мой муж вдруг перевернулся ногами вверх, и сияющее плетение скользнуло в сторону Эврина. Повелитель явно не ожидал подлого удара от своего мага, и когда ему в плечо врезалось заклинание, взревел, будто раненый бык. Душань побледнела и спрыгнул к скале, но перевести дыхание ему не дали. Из темного провала показался дракон и выпустил в мага тонкую струйку пламени. «Так его, Вириус!» — обрадовалась я и незаметно подошла к указу, что валялся под кустом. Прожари его, как следует!» Пока мужчины заняты, надо спрятать камень преткновения, и тогда им придется найти некий компромисс. Носком туфельки выкопала ямку и пнула в нее свисток. «Мио, нет!» — крикнул Йонсук. Это было последнее, что услышала перед тем, как меня куда-то утянуло.